Глава двадцать четвертая. Мистерис Чоппер читает свою торговую книгу. «Ай, вот несчастная девушка», — сказала со вздохом миссрис Чоппер, когда Нэнси ушла. «Ты очень добрый мальчик, Питер. Приятно видеть, когда мальчики не слишком дорожат деньгами. Если бы она взяла твой соверен, а я жалею, что она не взяла, бедняжка, то я бы все равно сшила тебе костюм». Бил, это кто же такой?» — спросил Джо. «Это ее муж?» «О, я никогда не интересуюсь, кто там у них кому муж и кто кому жена», торопливо ответила миссис Чоппер. «Пойдем же скорее заказывать платье. Нужно, чтобы оно поспело к воскресенью и чтобы ты мог пойти в церковь». «А вы сами разве не пойдете?» «Что ты, мальчик? А кто же тогда доставит матросам завтрак и пиво?» «Нет, маркетантки и булочники в церковь ходить не могут. Если мы будем ходить в церковь, сколько людей будут сидеть не неевши? По воскресеньям я всегда беру с собой в лодку Библию, хотя читать и не могу. А вечером отправляюсь на какое-нибудь молитвенное собрание и слушаю проповедь. Но тебе в церковь можно ходить». Мистерс Чоппер заказала для Джо синий костюм матросского покроя, и они вернулись домой. После чая старушка взяла себе на колени одну из своих счетных книг, раскрыла ее и подозвала Джо помогать ей разбираться в цифрах. «Вот на этой странице я знаю, чей счет. Это был матрос Том Аслоп. Хороший человек, но неудачно женился. Жена попалась ему черт чертом». А он на беду ее любил. Она сбежала от него на другой корабль, а он с горя взял, да и утопился. «Сам? Нарочно?» — спросил Джо. «Ну, так, по крайней мере, я думаю. Он был должен мне один фунт, три шиллинга, четыре пенса. Я это хорошо помню. Так ли тут записано, Питер?» «Так, мэм. В итоге получается эта самая сумма. Будь он жив, он заплатил бы мне». Это был честный матрос. Да они, по большей части, все честные. Я всегда замечала, что если они и не платят, то только по легкомыслию, а не почему-либо еще. Посмотри, Питер, тут есть еще один счет. Едва ли не первый после того, как я сделалась маркетанткой. Это был белокурый молодец, родом из Шилца, Задолжал мне 20 фунтов и скрылся. Перевелся на другой корабль. Я девять лет о нем ничего не слыхала. Вдруг он является. Узнаете? Я Джим Спарланг, ваш должник, который тогда бежал. Я теперь боцманом на военном корабле. Вот вам ваши деньги. А за долгое ожидание получите от меня еще это в подарок и сделайте себе новое шелковое платье. Носите его и меня вспоминайте. Уж добром, а не лихом. И дал мне еще пять фунтов. Бедный. «Эх, он уже умер. Царствие ему небесное». Ну, а есть и такие, что убегут и спрячутся, и поминай, как звали. Эти все бывают обыкновенно такие высокие, худощавые, носят кортики прицепленными прямо ножными, а не на ремне, вокруг талии, и только ругаться умеют самыми ужасными словами. Вот тут записан следующий. Это именно такой субъект. «Сколько он должен, Питер?» «Четыре фунта, два шиллинга, четыре пенса», — отвечал наш герой. «Так-так, это один немецкий шкипер. Я думаю, что раньше он был разбойником, не иначе. Ты знаешь, что он потом сделал? Убил одного своего пассажира, богатого старика, и выбросил труп за окно каюты. Но один матрос подсмотрел и, когда корабль прибыл в Амстердам, донес на убийцу. Преступнику отрубили голову. а мой счет так и остался неоплаченным. С него взыщут за это на том свете, я убеждена. «О, боже мой, я даже и забывать уж стала», сказала старушка, перевертывая страницу. «А прежде бывало, как увижу Нэнси, так и вспомню. Погляди, Питер, тут должна быть сумма в восемь фунтов четыре шиллинга шесть пенсов». Столько стоила свадьба Нэнси с Томом Фриловым, то есть обед и ужин. Вот этой самой Нэнси, которая была здесь сейчас. Да, она была хорошенькая, скромная девушка. Умела читать и писать, брала книги из библиотеки для чтения. Старалась развивать себя умственно. Отец ее был здесь булочником. Как сейчас помню ее свадьбу. Такие они были красивые. Она и ее жених Том Фрилов. Прелестная была парочка. Но он оказался плохим человеком, и все кончилось очень бедственно. «Расскажите, как это было?» — попросил Джо. «Изволь, расскажу все, что позволительно знать такому молодому мальчику, как ты. Со всеми злобами мира тебе еще рано знакомиться». Муж Нэнси с первых же дней стал обращаться с нею дурно. Месяца не прошло после свадьбы, как он уже ее бросил, стал знаться с другими женщинами, напивался каждый божий день. Она ревновала, выговаривала ему, а он ее бил смертными побоями. Соседки научили ее пить, чтобы заглушить горе, и она начала пьянствовать, падала все ниже и ниже. Муж ее вскоре убился, сорвавшись с мачты, вероятно, был пьян. А она уж так привыкла пить, что не могла отстать, и пошла по дурной дороге. Теперь она не пьет, поняла, что окончательно может погибнуть, если будет продолжать. Живет она, не нуждаясь ни в чем. Но все-таки жаль ее. Она еще так молода и такая хорошенькая. Всего четыре года назад она выходила со своим мужем из церкви, только что обвенчанная. И что это за прелестная была пара! «А где ее родители?» «Умерли оба. Нехорошо, когда и мужчина пьет, а когда уж пьет женщина, так пиши, для нее пропало. Убери книгу, Питер. Поздно уже. Спать пора». Джо с каждым днем все больше и больше нравился своей доверительнице и уже имел возможность за собственную ответственностью оказывать кредит своему другу Джиму Паттерсону. Корабль, на котором служил Джим, уходил на днях в Лондон для нагрузки, и Джо дал Юнге письмо к Макшенам с просьбой сдать его в Лондоне на почту. Письмо было коротенькое. Дорогой сэр, я здоров, нашел себе место и живу понемножку. Пожалуйста, не печальтесь обо мне, а я не забываю и никогда не забуду ваших благодеяний. Джо Макшен В следующее воскресенье Джо вырядился в новый костюм и был, как говорится, в нем очень авантажен. У него не только наружность была красивая, но и манеры очень хорошие, джентльменские. Он пошел в церковь, а из церкви туда, где жила Эмма Филлипс. Девочка ужасно ему обрадовалась, похвалила его новый костюм, взяла за руку и повела к матери. Мистерис Филлипс... оказалась очень приятной дамой, с приветливым лицом и почтенной осанкой. Свою историю Джо рассказал по-прежнему варианту, то есть, что он из-за браконьерства должен был скрыться из дома с согласия родителей. Джо понравился Эминой матери и получил приглашение бывать. Он стал делать это каждое воскресенье, но все-таки предпочитал встречаться с Эммой на дороге, когда она выходила из школы. Так прошло с полгода. Зима тогда стояла холодная, суровая. Джон на работе зябнул сам и знабил себе руки, и дул на них, чтобы согреться. А мистер Чоппер ежилась и завертывала свои руки в фартук. Но, в общем, все шло хорошо. Маркетантка была страшно довольна новым Питером. А лодочник Вильям категорически объявил, что новый Питер стоит по меньшей мере двух таких, как был прежний, утонувший.